Интерлюдия. Как описать двухсотлетний период? Мера времени события за 220 лет произошло много важного. Высохший труп ВСТПОКа оказался в Смитсоновском институте. Среди ученых случилась небольшая дискуссия о том, причислять ли его к человекообразным. Все сведения о нем были получены через третьи руки – А Бреннан исчез, но скелет в точности соответствовал строению человекообразных, кость к кости. Лукас Гарнер умер, когда корабль Пак едва проделал половину своего пути. Он так и не повернул назад. Ник Сол стал свидетелем того, как магнитный след чужака миновал в Ундерланд. Прошло еще два года, но корабль продолжал ускоряться в неизвестность. Ник терялся в догадках. Базу «Олимп» на Марсе восстановили, чтобы изучать грузовой отсек корабля «ВСТПОКа» прямо на месте. Это показалось проще, чем поднимать его, преодолевая гравитацию Марса при работающем гравитационном поляризаторе. Исследовательская группа не соглашалась остановить поляризатор, пока не станет ясно, как его потом включить. Зависший над площадкой базы «Одноместник» Расплавил пыль, чтобы обезопасить исследователей от марсиан. Население пояса значительно увеличилось. Полых миров становилось все больше. Часть из них снабдили двигателями, чтобы они могли перемещаться. Старательская работа требовала все больших усилий, а лучшие месторождения совсем истощились. На крупных астероидах появились города. И все меньше поясников умели управлять одноместниками. С Марсом столкнулся большой ледяной астероид, вызвав песчаные бури и незначительные сейсмические толчки, которые доставили немало хлопот базе «Олимп». Звездные колонии процветали и изменялись. На восточной стороне Джинкса, там, где горы поднимались выше атмосферы, развивалась вакуумная индустрия. На плато начались репрессии. Население Вундерланда постепенно росло и растекалось по большому континенту, так что прогресс городов происходил медленно. На планете «Мы это сделали» цивилизация уходила под землю, спасаясь от зимних и летних ураганов. На доме все было благополучно, он процветал, используя новые технологии и опыт ошибок других, более ранних колоний. Между землей и колониями существовала лазерная связь. Беспилотные таранные корабли, запускаемые с линейного ускорителя на Юноне, приносили колониям новые знания. В последнее время главными такими подарками стали биологические разработки, семена растений и оплодотворенные яйцеклетки животных. Новости из колонии поступали редко, хотя Джинкс и Дом имели в распоряжении превосходные связные лазеры. Проблема наркомании на Земле сошла на нет еще при жизни Лукаса Гарнера. Потенциальные наркоманы предпочитали мозговые имплантаты, получая при этом более полные ощущения за меньшую плату, хотя им и приходилось поначалу потратиться на операцию. Мозговые имплантаты никого не беспокоили и не считались серьезной трудностью. К 2340 году с этой проблемой почти справились. Население Земли сохранялось на одном уровне. При необходимости его рост сдерживали силовыми методами. Гравитационный поляризатор так и остался за пределами человеческого понимания. Усовершенствованная аллопластика – Применение искусственных материалов вместо пересадки чужих органов решило проблему нехватки доноров. Население даже проголосовало за отмену смертной казни за некоторые виды преступлений, таких как уклонение от налогов и незаконная реклама. Жесткая власть АРМ, технологической полиции объединенных наций, несколько смягчилась. Настоящих войн не случалось уже долгое время. Жизнь в Солнечной системе стала в некотором смысле идиллической.